Вся беда случилась за з того что дал 5000 премиий да? вот но ну, в том числе если бы не дал никакой было бы лучше да? либо либо другой вариант ему дал 5000 о себе 80 тысяч премии вот ты тут же отщепил и себе 85 вот он м не дал 5 себе взял 8 ну, нормально он, он, он собственник все нормально хотя просто переложил деньги из одного кармана в другой тоже нормальная ситуация А когда дал 5 а себе не взял премию, это вот как раз говорит о том, что надо быть наемным работником самого себя. Если ты себе не взял, значит, все остальное твое. Это не фирма, это твое воспринимается. Надо себе платить премию, чтобы люди не завидовали. Вот. Значит, это нормальная позиция т а к Вот. Но что здесь важно? Если бы он все то же самое, и даже 5000 премий получил, но если бы он работал в фирме, где 500 грузовиков, и жена бы знала, вот такое вот здание, И заработали они вместе там с п е р в о м р у к о в о д т 8 тысяч, но если это 800 грузовиков и такое здание громадное, филиалы по всей стране, она что скажет, что мало 5 0 0 0 да спасибо и все, она т е ждет. Вот что значит величие. Я хотел показать механизм величия. Когда он такой же, как ты, у него тоже там без штанов почти, но что такое комната, там одна машина. то тогда это зависть вызывает, это сопоставимое. А когда он такой большой человек, ч т о завидовать? Он тебе дал и радуйся, что 5 т ы с дал вообще. Вот. Возникает разное отношение. Поэтому, когда мы накапливаем в фирме имущество, когда мы достигаем с точки зрения работников величия, то у работников меньше желания с нами сравниваться, завести другую фирму, да, Вот. А когда мы все себе вкладываем в недвижимость туда-куда-то, на сторону, а фирмочка бедная, ничего из себя не представляет, то тогда работники думают, я такую же открою за углом, в чем проблема? Значит, величие означает некоторую недостижимость. И, соответственно, руководитель должен, если хочет себя избавить от лишних конфликтов, он должен достигать величия, быть недостижимым для своих по своей социальной позиции. Величие о б е с п е ч и л о с ь раньше одеждой другой, да, сейчас все одеваются, кто к ч е г о хочет, да. В какое-то время было автомобилем достижимо, вот наличие связи, да, но вот р а н ь е т вот автомобиль давался, то есть э, когда вы помогаете в т р у д н о с т и когда вы, вот уже, уже вопрос дошел до вас, вы раз и через секунду решили. Люди должны чувствовать недостижимость. Вот почему речь идет о величии государя. чтобы люди не претендовали, чтобы стать г о с у д а р е м Итак, величие должно быть. Теперь сам ответ. Многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяет обстоятельства, искусству создавать искусству создавать себе врагов, одержав над ними верх, являться в е щ е большем величии. Откуда это б е р е т с я Значит, мы говорили, что суть величия это недостижимость этой позиции. Что такое враги? Это те, которые хотят с м е с т я т ь с я с этой позиции, да, которые делают эту позицию достижимой, уязвимой, да? Значит, Когда мы показываем, что нет, н а ш с этой позиции не с к в е р н е ш ь эта позиция не с т и ж и м мы увеличим величие. Вот как связаны враги и величие еще больше. Поэтому некоторые создают себе искус, искусственно врагов, чтобы о д е р ж а т над ними победу, явить себя еще в большем величии. А то люди могут сомневаться, а так ли он велик. Чтобы не сомневались, мы устраиваем врагов и устраиваем себе победу над ними. Это как как, да, Иисус хорошо, мы в него верим, но покажи нам чудо, дорогой. Показал, ну, нет проблемы. Значит, вот поэтому религия о с н о в а вся на чудесах религии. Нет чудес, нет религии. Нет чудес, нет религии. Также нет врагов, нет величия. А если их нет, что делать? Ну, тогда надо, чтобы народ бы поверил в величие, а народ сам себе враг, он не верит вещам, пока вот персты не вложит в рану сам, да? Вот, значит, мы должны это являть народу чудо или являть победу над врагами. Народ простой, народ потому внизу, потому что он простой, недальновидный, неумный, он поэтому внизу. Ведь не в силу своих достоинств люди занимают низкую социальную позицию. Есть, конечно, отдельные люди, которые большие личности занимают позиции внизу, потому что у них другая система ценностей. Но когда мы говорим о статистике, по статистике внизу находятся ленивые, пьющие, тупые, которые не учились, н е о б р а з о в а н и е хотели получить. Образование сегодня всем доступно и так далее. А они внизу, которые хотели, хорошо, сейчас, пусть плохо будет потом. Сейчас прошло, а вот плохо потом уже теперь есть на всю оставшуюся ж и т ь То есть вот... Это, поэтому это люди, которые нуждаются в показе чудес и Поэтому изобретение врагов и показывание победы над ними – это не есть какая-то ложная, вредная акция. А это есть акция, которую ну, люди да им чудо покажут. Чудес не бывает на свете. н о р м а л ь н о г руководителя не обязан иметь врагов, но что ему делать, чтобы показать величие, чтобы люди, вопреки своим интересам, не покушались на его власть, на его стул не покушались, с которым не справятся. Что получается, когда люди покушаются на этот стул? Это описал м э р и м е хорошо. Вот у м э р и м е есть рассказ. Значит, там приехали испанцы или португальцы, не помню кто, в Африку, они там с оружием в руках набрались и торговцев и повезли их в Америку продавать. на рынке. Бизнес такой у них. Рабов набрали, черных, да? вот но забрали они еще и вождя и с его любимой женой. перед к о т о р о й он хотел тоже быть мужчиной, да и вообще он мужчина-вождь, да? Вот. И в отличие от всех других невольников, которых посадили в к о р а б л и они никогда не видели вот этот самый плавучий чемодан, глазами своими не видели, а тут их посадили в трюм. То есть для них это все, совершенно все необычно. Но он вождь, он настоящий мужчина, защитник своей женщины. Он сумел поднять бунт на корабле, да? Подняли бунт, э, скинули всех, Поскидали в море всех белых этих, да, забрались до запасов, начали праздновать, праздновали, праздновали. А корабль без руля и в е т р и л они кораблем управлять не умеют. И теперь началось другой этап пребывания на корабле. Вождь управлять кораблем не умеет, ясно, что ничего хорошего не ждет, куда плывем, не п о й м е домой хотят, народ говорит, ну давай, нас домой теперь. А как домой? Куда домой, куда без п р а в л н и я моря кругом? Никуда. Вот что ждет народ, который не понимает, Как, что будет, когда он скинет власть? Вот что его ждет. Это положение невольников на з а в о е в а н корабле, когда никто не умеет управлять кораблем, не знает, куда и как плыть, приборами не умеет и так далее, так далее. Люди это не понимают, они поднимают бунт. Надо их удерживать от этого. Поэтому удержание народа от бунта – это не просто с в о и к о р ы с т н а я позиция, а это удержание народа от смерти, от, от без воды там на этом корабле, от стихийного бедствия. Это гуманная акция, По отношению к народу тоже. Потому что есть разделение труда. Одни люди о себе заботятся. И о других могут позаботиться. Другие о себе не умеют позаботиться. Вот. Вот т а к о е величие, которое защищает от этих ерунды. Вот это все. Да? Вот. Не значит, что надо не в ы д е р ж а т ь их невольников. Там, это и так далее. Другой вопрос. Но мы смотрим на механизм, что бывает с народом, который обретает власть. Что с ним бывает? Большое горе. Вопрос из зала. В России в 1917 году... Это тоже все произошло? Произошло, но там но там ведь власть-то получили не народ. Там приехавшие меджи из других стран получили. Из Америки в основном приехали то руководители страны. Высший менеджмент весь. Народ получил власть при с т е н к е Разе, н при Пугачеве, да. Но никак не при Ленине. Там, извините, образованные люди были наверху.